Конец второй книги. Завет грядущего. Библия будущего. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, идущий формирующий свет человека, как его мысль, зависят от его задачи, задача спасения всех. И ты видишь всеобъемлющий свет, который соответствует задаче рассмотрения определенной информации. И ты видишь луч или лучик света, идущий от человека». В задаче спасения всех есть всеобъемлющий свет спасения. В нем есть все, и, конечно, определенная информация, которую необходимо рассмотреть, какой бы важной или главной она ни была. Свет спасения – свет мира. Встречая человека, идущего со светом своей души и открывающий врата света мира, света добра, счастья, любви и знаний. Знание света – это знание мира, знание спасения и созидания. Знание созидания, когда, создавая, человек обретает свой путь. Суть человека – создавать, создавать так, как создаю я, создатель мира. А человек, живущий в мире и имеющий мир в душе, идет в том направлении, по которому ранее прошел я. Видя мир, человек света видит меня, познает и получает знания мои, знания о всем мире, о всех и для всех людей, как и для всего живого на земле и в космосе. Взгляд мой – вечность, взор мой бесконечен, свет мой яркий и живой. Это свет неба, свет мира и миров, свет одного атома, свет пространства и сознания, свет души и духа, свет пути, как задача каждого, кто имеет луч света и сотовое поток. Для каждого человека свет – это свет жизни и его будущего пути. И сказал отец, даю начало и конец второй книге, дабы видел ты начало третьей, и видел я вторую книгу, и видел свет Создателя, идущего во всем мире, свет книги Отца, как световые знания всем людям всему миру, кто с миром идет. И видел начало третьей книги, и видел свет, идущий в душу мою, как душу каждого человека. Свет знаний, свет перемен и нового осознания жизни на земле и во всем мире. Видел, как человек света может создавать мир, и его создает. Я видел мир, который был и есть. Я видел мир, грядущий, и шел туда, строя задачу спасения всех. И видел, что все уже спасены. И видел всех, и знал каждого человека, и понимал, Видя смысл сказанного, путь всех и свой путь, видел свет Отца Небесного и благодарил Его за знание и путь, который Он дает всем и каждому. И шел в мире, и шел с миром. И сказал Отец, «Видя свет, обретете путь. Видя путь, будете знать, что необходимо вам делать. Зная и видя, и идя по пути, уже сделали и создали. И вы в мире, в мире миров. И вы спасены, спасите других, и будете вместе» и выполните задачу мою и будете соединены за со знаниями моими как и со мной всегда и везде создавая будете создавать как я создатель обретете статус свободы и создания и об этом будете знать как не знали доныне увидите всех и себя себя обретете видя в себе новые качества и возможности созидать данная книга была получена напрямую как знание образом прямого духовного и физического видения реального мира и информации, воспринимаемых и написанных текстов, как путь света, данный Создателем каждому человеку. Книга начата в мае 2004 года, окончена в апреле 2005 года.